То есть нос у него был картошкой, румянец щек свекольный. Пшеничные усы можно было принять за высохшую к осени ботву. Глаза в обрамлении дорогой оправы очков были добрыми и лукавыми. — Здравствуйте, Глеб Андреевич! — сказала Аня, подходя к преподавательскому столику. — Вы меня, наверное, не помните... «Почему же? У меня отличная память на красивые девичьи лица», — улыбнулся Ермилов. «На лекциях пару семестров назад вы сидели, кажется, вон на том месте и ничего не записывали. Но взгляд у вас был присутствующий умненький. Что вас привело ко мне спустя столько времени? Я обычно после лекции спрашиваю, у кого есть ко мне вопросы». И, как обычно, вопросов ни у кого нет. Это понятно. Наши журналисты не отличаются умением задавать вопросы. Неужели у вас... Анна Лонгина, теперь уже Анна Корнилова. Неужели у вас, Анна Корнилова, появился вопрос по прошествии многих месяцев? Кажется, для репортера несколько запоздалая реакция. — Жизнь задает вопросы, Глеб Андреевич, — ответила Аня. — А у меня нет на них ответов. Какая-то русская народная загадка. Черненькая собачка, свернувшись, лежит, не лает, не кусает, а в дом не пускает. — Замок, — догадалась Аня. Пять баллов, — обрадовался Ермилов. — Тут все серьезнее, Глеб Андреевич. «Вы не читаете еженедельник «Орликин»?» «Нет, не читаю», — признался доцент. «А что, надо читать? Вы мне рекомендуете?» «Ни за что не читайте. Я хотела бы с вами поговорить А вы в кулаках».» «О ком?» — удивился Ермилов. «Судя по названию, которое вы употребляете в западнославянской народной традиции, Речь идет об оборотнях. Откуда такой интерес? Готовите сенсационный материал? К сожалению, нет. Я вам в двух словах скажу, в чем дело, Глеб Андреевич. Признаюсь, сначала хотела вам про сбор материала для публикации придумать. Но для такой ерунды хватило бы интернет-сайтов. Тут дело серьезное. — У меня муж — следователь. — Простите, Аня. Глаза у Ермилова вдруг заблестели. Вспомнил старинный русский глагол «слебовать», то есть проесть, пролакомить. Слебовать — отцовское наследство, то есть со вкусом его промотать. Извините меня, пожалуйста. Продолжайте. В городе убито уже две, вернее, три женщины. Неважно, главное, что убиты они одинаковым способом. Кто-то сзади перегрыз им шеи. Второе убийство произошло почти на моей свадьбе. Был сильный дождь, небо было затянуто тучами. Так-так, Глеб Андреевич заметно заволновался. Все правильно, волк, туча пожиратель небесных светил, в народных русских сказках